Бинкли и его школа практического журнализма. В прошлый вторник во второй половине дня на углу главной улицы появился обтрёпанный и малореспектабельный человек. Проходящие по этой улице видели его стоящим на том же месте, когда возвращались. Казалось, он ждал кого-то. Наконец, на тротуаре, Показался какой-то молодой человек, и обтрепанная личность прыгнула на него, не сказав ни слова. Между ними завязалось ожесточенное сражение. Молодой человек защищался как только мог, но с ним обошлись жестоко, прежде чем прохожие могли разнять сражавшихся. Конечно, полисмена не было и в помине, и все происшествие закончилось так же бесшумно и спокойно, как и началось. Молодой человек с подбитым глазом и кровоподтеком на щеке незаметно исчез, обтрепанная личность удалилась в одну из боковых улиц с выражением живейшего удовлетворения на лице. Сотрудник пост, видевший это происшествие, был поражен не совсем обычным видом обтрепанной личности и убежденный, что в этой ситуации крылось нечто большее, чем было видно, Последовал за агрессором. Когда он шел за ним, малореспектабельная личность заговорила сама с собой голосом, выражавшим глубоко торжествующую радость. «Ну, это последний. В конце концов, стремление к мести дает больше радости, чем сама месть. Я лишился цели своей жизни». Он продолжал свой путь, — огибая углы с медлительной манерой человека, малознакомого с городом, и через некоторое время зашел в грязный салон на Конгресс-стрит. Репортер последовал за ним, и, потягивая воду из бокала, поданного официантом, он увидел, что обтрепанный человек уселся за один из маленьких столиков. Несмотря на оборванную дешевую одежду и растрепанные сальные волосы, его лицо носило... отпечаток интеллигентности, которую не мог скрыть его странный наряд. Влекомый любопытством репортер придвинул свой стул к его столу. С тактом и предприимчивостью его профессии он вызвал таинственного незнакомца на откровенность и нашел, как и ожидал его человеком воспитанным и образованным. «Сказав, что вы работаете в газете», — заявил незнакомец, сделав приветственный жест, — «вы сразу завоевали мое доверие». «Я расскажу вам мою историю. Я сам когда-то был владельцем газеты». Он постучал по столу, и когда официант подошел, выловил из глубины своих отрепьев тощий бумажник, из которого вынул один единственный доллар, и бросил его на стол. Передавая его официанту, он сказал «Бутылку вашего лучшего вина и пару хороших сигар». но «Ну, действительно», — сказал репортер, засовывая два пальца в жилетный карман, «я не могу позволить вам. Разрешите мне ни за что», — сказал оборванец с достоинством. «Я уже заказал». Репортер облегченно вздохнул. Стаканы были наполнены, И тут же опустошены и вновь наполнены. Сигары зажжены, и сотрудник пост с нетерпением ожидал повествования своего странного собеседника. «Мое имя Бинкли», — сказал оборванец. «Я основатель практической школы журнализма Бинкли. Доллар, который я только что истратил, — был моим последним долларом, а человек, которого я только что избил на улице, последний из редакционного и репортерского штата моей газеты, который был мною обработан таким же точно способом. Примерно год тому назад у меня было 15 тысяч долларов наличными, для которых я искал применение. Я мог бы вложить их в дело, где они были бы в безопасности и приносили приличные проценты, но, к несчастью, у меня возникла оригинальная мысль, как заработать гораздо больше. Я разбирался в газетном деле, ибо служил 8 или 10 лет в первоклассном журнале, прежде чем унаследовал эти 15 тысяч от умершей тетки. Я заметил, что все газеты страны осаждаются юношами, полными амбиций, желающими получить место и научиться журналистике. В большинстве случаев они получают образование в колледжах, и многие из них мало заботятся о жаловании, связанном с этой работой. Они больше интересуются практикой. Идея, захватившая меня, заключалась в том, что они с удовольствием будут платить за возможность впитывать в себя искусство практического журнализма, имеющиеся при редакции первоклассной газеты. Уже несколько школ журнализма были основаны в этой стране и успешно работали. Я был уверен, что школа такого рода, комбинированная с живой, процветающей газетой имеющей хороший тираж, стала бы золотой россыпью для ее основателя. В школе они могли изучать лишь теорию, В моей школе и теория, и практика шли бы рука об руку. Это была великая идея. Я нашел газету, которую можно было купить. Она находилась в большом южном городе, я не считаю нужным называть его. Собственник газеты был болен и хотел уехать. Это была хорошая газета, и она давала три тысячи долларов в год за вычетом расходов. Я получил ее за 12 тысяч долларов наличными, 3 тысячи долларов положил в банк, сел и написал хорошенькое объявление для приманки будущих журналистов. Я разослал это объявление по крупным северным и южным городам и стал ожидать ответа. Моя газета была хорошо известна, и мысль получить место в ней, чтобы поучиться журнализму, Казалось, сразу озарило сознание людей. Я сообщив в объявлении, что так как имеется весьма ограниченное количество вакансий, я буду принимать заявление в виде денежных взносов и предложивший наибольшую сумму для данной вакансии получит это место. Вы не поверите, если я назову вам количество полученных мною ответов. Я подшивал письма целую неделю. Затем я пересмотрел отзывы, которые они мне прислали, взвесил предложение и выбрал свой штат. Я велел им прибыть к определенному дню, и они приехали вовремя, горя желанием приступить к работе. Я получил 50 долларов в неделю от моего передовика, 40 долларов от трех репортеров, 20 долларов от театрального критика, 35 долларов от ночного редактора и заведующего отделом Телеграм, я принял на службу еще трех сотрудников, плативших мне по 15 долларов в неделю за специальные статьи. Как главному редактору мне нужно было лишь направлять, критиковать и инструктировать мой штат. Я рассчитал старых сотрудников, и после часового напутствия я выпустил своих новых служащих на поле их деятельности. Большинство из них окончили колледжи с высокими наградами и принадлежали к богатым семьям, которые могли позволить себе роскошь хорошо платить за блестящую возможность поступить в практическую школу журнализма Бинкли. Когда штат нетерпеливой и работы разбрелся по редакции, чтобы приступить к своим различным обязанностям, я откинулся в своем вращающемся кресле с улыбкой удовлетворения. Тут был доход в 1400 долларов в месяц, сумма, которую я получал от своих сотрудников, а не выплачивал им, помимо 3000 годового дохода от газеты. у это было хорошее дело. Конечно, я ожидал некоторых трудностей вначале, но я сообразил, что уклон у моих работников будет скорее в сторону слишком высокого штиля, чем наоборот. Я закурил сигару и прошелся по редакции. Передовик сидел за своим столом, погруженный в работу, его интеллектуальный лоб и костюм из тонкого сукна являли собой великолепное зрелище. Редактор литературного отдела с нахмуренными бровями рылся в энциклопедии, а театральный критик прикреплял портрет Шекспира над своим столом. Репортеры разбежались по городу в поисках новостей. Мне стало жаль людей, которые не могли придумать такой изумительный план, подобный созданному мной. Все шло как по маслу. Я спустился вниз и, потеряв рассудок от успеха, разыскал своего старого приятеля, которому мог доверить свой удивительный план. Он был восхищен. Мы укрылись в кабачке и открывали бутылку за бутылкой в честь идеи. Когда я вернулся в редакцию, весь штат был уже в сборе с плодами своей дневной работы. Сказать правду... Я был так навеселее от всего выпитого, что вряд ли понимал что-либо, когда читал их гранки. Но с напрасным доверием к способностям своих учеников я пропустил весь этот материал, и вскоре Метранпаш унес его в наборную. Я объявил ночному редактору, в чем состоят его обязанности, и пошел домой размышлять о моем большом счастье. На следующий день... Я вышел в город около девяти часов. Мне показалось, что я не вижу ничего, кроме мальчишек, продающих газеты. Город был полон ими, и народ раскупал мою газету с быстротой, на какую только были способны мальчишки, раздавая их направо и налево. Я прямо распухал от удовольствия и гордости. Приближаясь к редакции, я заметил пять человек с ружьями, стоявших на тротуаре. Один из них, увидев меня, выстрелил, как только я показался из-за угла. Одна дробинка пробила мне ухо, а несколько дробинок пронзили мою шляпу. Я не стал ожидать объяснений, так как остальные четверо стали целиться в меня, и, обогнув угол, спрятался в каком-то дворике, полном ящиков из-под москотельных товаров. Мимо меня пробежал мальчишка, выкрикивая название моей газеты, и я, свистнув ему через щель в своем укрытии, купил газету. Я подумал, что, может быть, в газете было что-либо оскорбительное почему то адресу. Я залез в большой ящик и развернул газету. Чем больше я читал, тем больше разъярялся. «Простите, что я отклоняюсь от темы», — продолжал оборванец, «но вы некоторое время тому назад сказали что-то об этой освежающей жидкости, которая, как я заметил, уже кончилась». Сотрудник пост пробормотал что-то в нерешительности, еще раз залез в свой жилетный карман, потом встал и, отозвав в сторону хозяина салуна, шептался с ним около пятнадцати минут. В результате хозяин принес еще одну бутылку вина — но с очень неприветливым видом и грубо швырнул бутылку и стакан на стол. Оборванец улыбнулся, наполнил стаканы и, нахмурившись при воспоминании о своей истории, продолжал. Прежде всего, я заглянул в отдел местной информации. Первая заметка, бросившаяся мне в глаза, гласила — Полковник Д. Генри Гуин, опекун над состоянием Паркинса, украл у семьи покойного свыше 75 тысяч долларов. Наследники подают в скором времени в суд. Я вспомнил, что человек, стрелявший в меня, был до странности похож на полковника Д. Генри гуинна Я прочел следующую заметку. Неизвестный олдермен нашего города, живущий в немногих милях от номера 1204 Западной 32-й улицы, недавно построил дом стоимостью в тысяч долларов. Голоса за городских управлятелей, очевидно, поднялись в цене. Подобных заметок было около 15, и каждый из них бил цель без промаха, причиняя большие разрушения. Я заглянул в светскую хронику и увидел безобидные маленькие остроты, вроде «Супруга генерала Кронкера вчера дала большой бал на Джонсон-авеню». Очевидно, она получила развод от этого агента в Канзас-Сити, прежде чем добралась до такой партии, как старый Кронкер. Генри Баумгартен опять избил свою жену вчера вечером. Женское театральное общество собиралось вчера в музыкальном магазине Клейна. Мисс Сэдди Додсон пала жертвой жары и была доставлена домой на извозчике. Жара? Очевидно, новое название. Это некоторые из наиболее приемлемых заметок. Были еще кое-какие, от которых при чтении у меня волосы стали дыбом. Машинально я перевернул страницу и стал читать передовую, полагая маловероятным, чтобы там было что-либо подобное. В первом же абзаце буквально все городские и окружные власти обвинялись в подкупе и взяточничестве с упоминанием имен. Статья оканчивалась уверением, что газету уплатит 10 тысяч долларов любой благотворительной организации, если все обвинения не подтвердятся в течение 10 дней. Я прополз через дворик, отломал доску от забора и добрался до черного хода редакции. Двух своих репортеров я нашел во дворе ругающимися и проклинающими всех и вся — Один из них валялся в куче опилок, а второй висел на заборе, зацепившись пиджаком за гвоздь. Их выбросили из окошка. С болью в сердце я проковылял по лестнице в редакционное помещение. Там было довольно шумно. Я вошел, стараясь держаться непринужденно, и осмотрелся. Мой долларовый передовик стоя в углу с половинкой стула в руках, мужественно защищался против кворума городской управы. Он уже уложил троих, но сражение только разгоралось. Редактор городского отдела лежал на полу под четырьмя мужчинами, сидевшими на нем, а громадный обозленный немец пытался сбить редактора театрального отдела с книжной полки куском газовой трубы. любой человек был бы обескуражен видя как обходится подобным образом с его штатом который платит ему 1400 долларов в месяц я удалился в свой кабинет и возмущенная публика последовала за мной я видел что нет никакого смысла пререкаться с ними вынул свою чековую книжку и пошел на компромисс когда все деньги бывшие на моем банковском счету иссякли и ввалилась еще одна партия взбешенных граждан. я отказался от надежд в одиннадцать часов обслуживающий персонал газеты подал в отставку. в двенадцать часов в газете было предъявлено исков на сумму в двести тысяч долларов. и я знал что все они были бесспорные. Я спустился вниз, выпил девять стаканчиков и вернулся в редакцию. На лестнице я встретил автора передовица и ударил его по подбородку, не сказав ни слова. Он все еще держал в руках обломок. Бросив в меня этим обломком, он скрылся из виду. Войдя в помещение, я увидел, что театральный критик был готов выиграть бой. Он учился в колледже и был хорошим футболистом. Он вывел из строя громадного немца, освободил редактора городского отдела от четырех граждан, сидевших на нем верхом, и собирался принять бой с наседавшей толпой. В это время в комнату ворвался редактор отдела светской хроники. Босой, в рубашке и брюках я услышал снаружи громкое трещание и писк, как будто... Тысяча попугаев заговорила сразу. «Бегите!» — выдавил он из себя. «Женщины идут!» Я выглянул в окошко и увидал, что весь тротуар был полон ими Я выбил окно, выходившее в садик, выпрыгнул и бежал без оглядки, пока не оказался в миле от города. Это был конец школы практического журнализма Бинкли. С тех пор я стал бродяжничать. Парень, которого я атаковал сегодня на улице, был моим специальным корреспондентом из Хаустона, которого я нанял для газеты. Я имел против него зуб за первое сообщение, посланное им в газету. Имея от меня карт-бланш послать все, что он считает наиболее подходящим, Он телеграфировал нам сорок тысяч слов о пересмешниках, чирикающих на деревьях перед коттеджем, в то время как в докоте снегу выпало на три с лишним фута. Не думаете ли вы, что мне не повезло? — Я должен сказать вам, — сказал репортер Пост, — что совсем не верю вашей истории. Оборванец возразил, раздраженный с упреком. «Разве я не заплатил своего последнего доллара за выпивку, пока рассказывал вам свою историю? Разве я просил вас о чем-нибудь?» «Да», — сказал репортер, подумав, — «может быть, это и правда, но...»